Павел же как будто и не замечал окружающих, ходил с просветленным лицом человека, впервые открывшего для себя очень нужную истину. Бросил курить, с отвращением выслушал приглашение бывшего приятеля опрокинуть по стаканчику. С работы сразу устремлялся в дом, где раскрывал Евангелие и подолгу молился наедине. Отца стал называть нежно папою. Однажды за завтраком пересказал ему свой сон. Будто плыву я по широкой-широкой речке, одежду снял, чтобы не замочить, поднял в руки. А речка широченная, страшная, а плыть вроде надо. Вот я уже на середине реки, глянул, берег-то далеко. Тут силы оставили меня, чувствую, тону. Вот уже рука черпает воду, одежда стала намокать, и кругом я один. Ну, никого рядом. А берег во мраке, сил нету. Ну, думаю, пришел мой конец. О, боже мой, воскликнул тут я. Бессильно опустил ноги, прекратив барение, приготовясь к худшему. И вдруг мои ноги почувствовали опору. Под ногами было что-то твердое. Я доверился опоре, встал, и вот уже меня выносит на берег. Я выхожу а передо мной ровная долина. Солнце встает. Вдруг впереди замок или дворец какой-то. Женская рука меня манит на балкон. Я стою в каких-то одеждах, но не моих, а богатых. А вот шапки нет на мне. Почему-то устыдился и тут же передо мною множество шапок. Я выбрал лучшую надел, пошел внутрь и все. Проснулся, а так жаль, так хотелось бы досмотреть сон. Как думаешь, что это? Это утвержденный Богом план твоей жизни, убежденно ответил отец. Иного толкования нету. Правда, тебя ожидают какие-то скорби, и скорби томительные, но Господь испытает тебя и ведет в церковь. Заводская общественность так и не успокоилась. Коллективу видите ли, не терпелось узнать, о чего это один из членов его имеет смелость строить свою жизнь не по общему образцу. Все идут в одну сторону, все поют одну песню, у всех одно имя на устах. А тут видите ли, умник выискался, ходит отдельно от всех, не пьет и не курит, в то время как другие в первую очередь дело как водится попало к Парторгу. Мария выросла в одном селе с Владикиными. Семью Павла знала отлично, радовалась тому, что тот ходит в активистах. И втайне лелеяла надежду подготовить себе достойную смену. И вот какой поворот. Павел, сурово сводя бровки в одну линию, на озабоченном лбу, вопрошала Мария: "Расскажи, что с тобой происходит?" Павел усмехнулся. "И в самом деле, что вы спрашиваете по одному? Соберитесь вместе, и я вам дам ответ". Отлично, обрадовалась возможности провести открытое собрание своей ячейки, да еще по такому поводу, партсекретарша. Проработаем тебя как следует, не только перед активом, но и перед массой. Марью хлебом не корми, а только дай проработать кого-нибудь. Ночь перед проработкой Павел провел безмятежно. Хорошо выспался, одел чистую рубашку, пригладил волосы. Положил в карман Евангелие и в самом благодушном настроении отправился в клуб. Куда девались те волнения, которые испытывал он перед любой другой публичной встречей? Сам Господь служил ему поддержкой, и ничто не было страшно ему. В зале битком народу, по старой памяти девушки защебетали, курпой окружили Павла, на перебое предлагали сесть по выбору. С Снели, со мной ли? Павел догадывался о финале подобного разбирательства, и чтобы не компрометировать своих прошлых знакомых, сел отдельно прямо перед его глазами грузно провисло тяжелое кумачевое полотнище моральное поведение активиста П. Владыкина. И ты отдельным вопросом поставили, с иронией подумал он. Сотни глаз впились в молодого человека, как только занял он предложенное ему место на сцене. Ну, расскажи, расскажи-ка, о чем мыслишь, и хиничала Мария. Павел без напряжения шагнул поближе к залу. Вот хотел обратиться к вам с традиционным словом товарищи, которое в обиходе у всех нас и которое я считал естественным в обращении к тем, кого я действительно считал товарищем. Теперь же язык не поворачивается вымолвить это слово. Каким же ты словом хочешь обозвать теперь нас, бывших твоих товарищей? перебила Мария. Мало того, что ты замкнулся в себе, перестал посещать драмкружок, не появляешься больше в клубе, забросил учебу, Тут Парторг слегка покривила душой, ибо была в курсе событий, которые произошли на Рабфаке. Не ведешь общественной работы, одним словом, непонятного в твоей нынешней жизни много. Так ты еще и товарищами нас перестал считать. Ну так кто же мы? Племя сатанинское чуть не вырвалось у Павла, но вовремя сдержался. Во-первых, не все пришедшие для проработки были действительно таковыми. Во-вторых, не все же они потеряны для Христа. И ответил Я считаю вас дорогими друзьями, прекрасными юношами и девушками, отличными производственниками, не нашедшими пока, к великому сожалению, своей дороги в жизни. Я очень рад предоставившейся мне возможности побеседовать с вами и о тех душевных переживаниях, которые испытывает сейчас каждый из сидящих в зале. Разница между нами только одна. Я увидел свет в своей жизни, а вы пока бродите во тьме. Мария выразительно развела руками, как бы показывая всему залу Вот до какой степени может опуститься человек, если уходит из-под влияния партийной организации. Павел счел мудрым не заметить этого жеста и продолжил. Почти всем здесь известен мой дом, мои родители, отец, который работал в механическом цехе, мать, и поныне занятая на сборке, да я и сам, родившийся тут, выросший на ваших глазах и стоящий вот теперь перед вашим судилищем. И вот теперь, когда я вырос, передо мной вдруг открылся самый важный жизненный вопрос, который неизбежно станет перед каждым маломальски мыслящим человеком: для чего я родился в этот мир, куда иду и в чем вообще смысл не только моей, но и любой человеческой жизни. Известны вам и мои пристрастия, они в библиотеке, где познакомился я с трудами видных философов и писателей. Каждый из них, заметьте, себе задал тот же самый вопрос и мучительно всю жизнь порою искал на него ответ. Передние ряды слушали его жадно, раскрыв рот. Павел не рисовался, не чился поразить аудиторию своей эрудиции. Он как бы размышлял вслух, делая публику соучастницей своих размышлений. И говоря так заводскими, он вдруг осознал, что если он в середине своей оправдательной речи упомянет имя Иисуса Христа, то половина безбожников нетерпеливо ерзающих на скамейках в ожидании скандала, тут же поднимут свист и под улюлюканье безумцев ему придется скомкать обращение и с позором сойти со сцены. Нет, подумал он, такой возможности я вам не дам. И спокойно продолжил свое рассуждение о собственных муках, в которых прояснялась для него истина. Признался в ошибках, упоминал и о собственных пороках, таких как выпивка, курение. Но все же таки я нашел ответ на вопрос, в чем же заключается смысл жизни. И где вы думаете, заключается ответ? В забытой и всеми отвергнутой вере в Бога, о которой рассказывает вот эта книга. Павел торжественно, как знаменем, взмахнул Евангелие. Вот где истина жизни, в заповедях Иисуса Христа. Если бы он в этот момент оглянулся назад, он увидел бы, как отвалилась челюсть у порторга, как посерели лица членов президиума. Но Павел стоял перед народным судилищем и видел только абсолютную, помертвевшую толпу, которая тут же справилась с потрясением и возглоток завопила. "Да Лоя, хватит, замолкни!" Шире всех открывала рот Мария, сидящая рядом с ней топали ногами. Павел набрал полные легкие воздуха и перекрывая рёв бесснущейся толпы, властно сказал: "Тихо!" Никто не ожидал, что этот тихий, молодой человек, да еще верующий, может обладать такой властью. Зал смолк, будто его выключили. В задних рядах звонко брякнули оброненные ключи. Раз уж потребовали объяснения, так слушайте до конца. Только Христос освобождает от власти греха и открывает подлинный смысл жизни человека на земле и жизни вечной в небесах, той жизни, которой они перестают быть. Поэтому я всех призываю следовать моему примеру, ибо в этой книге сказано: Придите ко мне все страждущие и обременённые, я успокою вас и научитесь от меня и найдете покой душим вашим. Мария на этот раз в одиночестве заорала. Довольно. Я предлагаю отобрать у него билет общественника и активиста. Кто за? Павел с грустью проследил за вырастающим лесом рук. Даже те девушки, что еще нынче готовы были уступить ему лучшего место в зале, даже его вчерашние приятели, которые за рюмкой вина клялись в вечной дружбе, не выдержали и оглядываясь по сторонам, тянулись вслед за всеми. Павел вытащил жалкую книжечку у активиста. Вашу маленькую книжечку я охотно меняю на великую книгу книг, Библию. И как ревностно служил я вашей книжонке, то с еще большей ревностью стану служить нынче книги Божией, Библии. спустился в зал, прошел мимо первого ряда, мимо глаз настороженных и боязливых, гневных и ненавидящих. Впрочем, если бы он оглянулся и внимательно рассмотрел лица, наверняка обнаружил бы два-три восхищенных взгляда. Но их было так мало, и вышел на улицу. Он не знал, что те несколько человек, которые с восхищением смотрели на Павла, тут же вскочили и, не боясь осуждения, дерзко выкрикнули: "А по-моему, он прав. Все бы так поступали, как Павел. Ура Павлу!" «Не затыкайте на рта». Ну из-за стола президиума поднялась грозная Мария, и, как слаб дух человеческого протеста, бунтовщики сникли, спрятались за спинами товарищей. На этом проработка Павла не кончилась. На следующий день, пылая праведным гневом, в конторку, где работал Павел, ворвалась Мария. Павел, я просто не верю сама себе. Вчера мы в парткоме до глубокой ночи обсуждали, как с тобой поступить. Ночь я не спала. Что с тобой случилось? Когда и где ты научился этому? Что побуждает тебя поднимать на щит то, что уже отброшено эпохой на свалку истории? Зачем ты воскрешаешь то, что умерло, похоронено и уже забыто всеми передовыми людьми? Мария, ах, Мария, время покажет истинные свалки истории. Потом не все передовые люди забыли бога. Вспомните Павлова, Филатова, Флоренского. Да я назову вам сотни имен. Впрочем, покопайтесь в памяти, вы их и сами вспомните. Вас марксистов наверняка обучали тому, как бороться с передовыми идеями в области религии. Я ведь не завербован Христом. Я отдался ему, чтобы разделить с ним терновый его венец. Из всех мировоззрений, теорий и учений, учение Христа самое передовое, самое животворное, потому что жив он и вечно жива личность его. Не зная, доживете ли вы до тех времен, но придет время, когда вы все сможете убедиться в этом сами. Вы, я имею в виду марксистов-материалистов. Да будет тебе нести чушь, чем ты докажешь? Павел усмехнулся. Чтобы доказывать, надо иметь примерно одинаковый уровень знания в области религии. К тому же, у нас мало времени. Мы ведь работаем, а вы в силу занимаемой вами должности лишь прорабатываете, да дискутируете. Ну хорошо, хорошо, смягчился он, увидев негодующее жесть Парторга. Вы еще и зовете за собой. Вот только куда вы зовете?» По какой дороге вы идете? Я вам приведу простенький пример. Как-то в детстве я попал в страшную историю. За городом рвались снаряды в погребках. осколки летали по всему городу. Люди в страхе нашли убежище под обрывом, и вдруг грянул самый оглушительный взрыв. Сотряслась вся земля. Вся толпа, как подкошенная, пала с общим воплем: "Господи! Там в толпе собрались всякие: толстовцы, лютеране, марксисты, большевики, иудеи, православные философы и простые рабочие. Так вот, ни один из них не воскликнул Толстой, Мартин Лютер, Ленин Спиридонова!» Нет, все как один воскликнули: "О, господи!" Нужен ли вам другой пример? Мария отмахнулась руками с таким видом, как будто хотела сказать: "Да ну тебя". Павел вернулся к работе, сказав напоследок: Христианство живо, потому что жив Христос. В христианстве люди находят не красивую одежду и пышные наряды, а жизнь вечную. Но твой Христос не побрызгал морянкой, обличал ее и признался ей, что именно он мессия. Почему же ты не пришел в свое время и не открылся партийной организации, что ты стал баптистом? Я бы тебе еще тогда мозги бы вправила. Теперь я вижу поздно, очень поздно. Последние слова она произнесла с угрозой. Мария Иисус сказал самаритянке еще такие слова: У тебя было пять мужей, а тот, которого ты имеешь ныне, не муж тебе. И простил ей грехи ее, Я тоже мог бы сказать тебе о том, количестве мужей, которые были у тебя и есть, но уж грехи тебе я никак не могу простить. К тому же ты насмехаешься над живой водой, не разумея смысла писания. Как же я мог прийти к тебе с признанием? Тут раздался всеобщий смех. Павел обернулся, Не только конторка, но и коридорчик перед ней вплотную были забиты случайными слушателями, свидетелями их разговора. Марев вскочила, как ужаленная, и выбежала из конторки. Павел продолжил работу, на душе у него праздновала победу ликующая радость. Мысленно он поблагодарил Господа за мудрость, силу и знания, которые он вложил в его уста. И дома оживленно обсуждали выступление Павла. Только отец грустно поглядел на сына. Хорошо, Павлик, что ты отстоял Веру Христову перед безбожниками. Но уже сейчас готовься к сражению. Дьявол не отдаст тебе этой победы запросто. Он не прощает. Ну и Господь не оставит без награды. Никогда не молился так истово Пётр Никитович, как в эту ночь. Чуяло ли его сердце скорую расправу с сыном, или же благодать Господня распростёрла над ним свою милость, но молился он долго со слезами на глазах. До тех пор, пока не затекли колени, и во всем доме не звучал только его голос. Один только Бог знал, что эта молитва отца за сына действительно стала пророческой. Взял телефон на столе начальника отдела. Тут поднял трубку, минуту слушал, не проронив ни слова. Только брови ползли все выше и выше, а округлился до ужасной маленькой дырочки. Осторожно, будто нес сосуд с драгоценной жидкостью, положил трубку на рычаг, Сглотнул слюну, кашлянул, посмотрел в сторону Павла. «Владыкин, э, тебя, тебя просят в отдел кадров. Да, в кадры." Всё сосыпало, что-то оборвалось. Машинально он оглядел стол, аккуратно сложил чертежи, поправил карандаши в стаканчики. зачем то переставил с места на место тяжелый письменный прибор. Поднял голову. Сотрудники смотрели на него с пониманием. В глазах затаился тот страх, который прячется в самых глубинах души и называется животным. Да, они догадывались, зачем и кто вызывает Павла Владыкина в отдел кадров. Многих уже вызывали туда, и они исчезали бесследно каждый думал о себе. На этот раз пронесло. Звали Владыкина. Заводская территория показалась Павлу гигантской площадкой. Так долго шел он цехами, перепрыгивал через рельсовые пути, переждал маневровый паровозик, потом поднимался по лестнице, стучал в обитую черным строгим дермантином дверь, докладывал. Павел Владыкин прибыл по вызову начальника отдела кадров. Секретарша упорхнула в кабинет, тут же вынырнула обратно. Может же идти Бедняжка, она уже стала заикаться от подобных вызовов. У стола стоял худощавый мужчина с землистым цветом лица. Обычно такие лица бывают у тех, кто сутками проводит время в закрытых помещениях. Впрочем, это было неудивительно. Мужчина был одет в форму работника НКВД. «Владыкин?» Павел кивнул. Спиной он чувствовал, как тихонечко открылась дверь. Кто-то вошел и встал сзади. "Вы арестованы. Вот ордер. Давайте сюда ваше Евангелие." Павел оглянулся. За спиной стоял вооруженный конвой. Вси время терзали баптистов нещадно. Православная церковь объявляла их еретиками, сектанами, смутьянами, отступниками от истинной веры Христовой. Их дразнили штундистами, а местами так и прозывали, не разумея значение слова штунт, что с немецкого означает час, час молитвы, не Родители не отдавали за баптистов своих дочерей, а каторга так-то просто скучала без них. И для многих представителей живой первоапостольской церкви стало родным местом. Вот в такое время и появился на свет Миша Шпак. Родитель его, Терентий Шпак, хоть и считал себя искренне верующим баптистом, слыл человеком богобоязненным. Да только лишь в семье знали, христианин он неровный. А вся беда его заключалась в том, что он частенько слишком возлюбливал нынешний мир, и гнался за прибылью. Любил приторговать, расширить хозяйство, пристроить к мельнице еще одну, а то и поставить парочку в других местах. Все это требовало его присутствия, и он ездил с места на место, не слишком-то балуя свою семью, а значит и детей вниманием. Среди ленивой бедноты он слыл человеком зажиточным. Ему не могли простить крепкого хозяйства. К тому же, он еще и штундист. Вот и грозились выжить штунду огнем. Разговоры шли до тех пор, пока не превратились в жуткую действительность. Где-то перед самой войной с Германией Терентий поехала со двора по делам. Дома оставалась жена с малыми детьми. В синеватое от сумерек окно резко стукнули. «Штунда горит!» Женщина выглянула и обомлела. Уже занималась стена дома. Зарево отражалось в окнах близлежащих изб. Уже набирало силу пламя с другой стороны. Гудело и искрило, уже лопались стекла. В чем была жена Терентия Шпака, обхватила четырёхлетнего Мишутку и скатилась по лестнице. Внизу уже все трещало. Боже мой, только и вскрикнула она, поворотилась к набежавшим зевакам. Помогите, мол. Но рассчитывать на помощь от ухмыляющихся односельчан нечего было и думать. Она крепче прижала Мишутку, тот в испуге повторил мамкины слова. Боже мой, боже мой! до тех пор, пока мамка не выпустила его из рук, в безумии кидая сто к одному, то к другому зеваки. И тут случилось чудо. Без всяких видимых причин пламя пожара вдруг свернулось в трубку, пыхнуло еще пару раз и погасло. Пристав, стоявший до тех пор со скрещёнными руками на груди и лишь беспомощно качавший крупной головой, тут вдруг проявил прыткую мощь. Чего стали артипа розъявели. Зарав на зевак, засуетился он. Обалдели, что ли? Ну-ка, разбирай хату до косточки. Хату Терентия Шпака, который спас от огня, люди с гиканием растаскивали по бревнышку. Какой-то изувер вытащил стол, накрыл его скатертью и торжественно водрузил в проеме ворот. Пей, наливай, мол, Штунда погибла. Кажется, пристав, а может и кто другой, никто уже не упомнит, стал приставать к ней с расспросами, дескать, зачем это она решила поджечь собственный дом. Такого поворота жена Терентия Шпака не только не ожидала, но привычное гонением за приверженность баптистской вере, где всякое приходилось претерпевать, даже подумать не могла. Сердце ее не выдержало, она в беспамятстве опустилась на землю. Никто не кинулся поддерживать женщину. Мишутка завыл от ужаса. Нашелся все таки сердобольный, оттащил мать подальше к плетню, ибо толпа уже озверела и размела не только дом, но и сараи вины, амбары и даже плетень выкорчевало с корнем. Будет знать проклятая Штунда. Мать не приходила в себя. Мишутка выл от страха, держась за холодеющую руку матери. Не было в тот миг человека на белом свете более одинокого, чем Мишутка. Кродучись появился тот же жеserdeбольный христианин, накрыл тело матери забытой скатертью, снятой со стола, и до утра дал приют мальчишке. А утром примчался Терентий, Молча постоял у развалин своего дома, тихо склонился на колени и пал на лицо. Тело жены все так же лежало у плетня, прикрытая скатертью. Неукротимый нрав Шпака был еще одним аргументом, дававшим право называть его неровным христианином. Терентий промолчал. Он раздобыл телегу, погрузил тело супруги и посадил молчонку. В последний раз оглянул пожарище исчез и села навсегда. Ах, люди, люди, а не уж не знаете вы, что придет время и для вас. И ваши хаты будут растащены точно так же, и ваше добро пойдет по миру, и ваши дети осиротеют, и ваши жены не дождутся вас из пожарища войн и революций. Кто утешит вас тогда? Терентия утешил Господь. В соседнем селе ему нашли приют верующие, но силы оказались надломленными. Мишутка с сестренкой вскоре стали круглыми сиротами. Родственники перевезли их на Кубань. Там сохранилась Отцовская мельница. Управляющий долго раздувал усы, размышляя, как удобнее отказаться от обузы. Но предложенная на содержание сирот кругленькая сумма положила конец его сомнениям. Дети остались при мельнице, не Деньги выжига промотал, сестру отправил в соседний городок в няньки, а мешутку отдали на милосбожью и на совесть людей. Тут пошла голодная волна. Пацана пристроили к лесорубам, оставлявшим ему объедки со своего стола. Это было уже на севере. Мальчонка позвал по рыхлому снегу, подбирая ветви и мечтая о куски хлеба и капустной кочерышке. Около года промучился там мальчишка, пока не узрел дорогу, по которой приезжали таинственные арендаторы. Что там он понимал в коммерции в загадочных словах: кубометр, вальщики, абзолы и горбыли. Но твердо усвоил одно: По этой дороге скоро, очень скоро, вот-вот прибудет арендатор и привезет ему денежки, заработанные денежки. Каждый день мальчик выбегал на дорогу и стоял, скуля от холода и страха в ожидании дядьки-арендатора до тех пор, пока какой-то из лесорубов под затыльником не отправил его на подбор веток. Увы, по дороге ездили многие, и все они нисколько не интересовались Мишей Шпаком. Вот тогда-то и родилась у сироты первая самостоятельная мысль: А что, если разыскать арендатора самому? Никому не был нужен этот мальчишка, никто и не заметил, как, перевязав старыми лоскутами штаны на коленках и сунув в драные валенки коты, пучок соломы, он дождался заката и тронулся в свой неведомый путь. Надежда была дойти до ближайшей деревни еще до ночи, там заночевать и тронуться дальше уже с утра. Но мальчик не рассчитал ни свои силы, ни расстояния. Курган менялся за курганом, Уже надвигались сумерки, уже реже мелькали встречные и попутные подводы, а деревни как не было. Сумрачно надвинулась ночь. Мороз крепчал. Мишутка сунул окоченевшие руки за пазуху, присел на придорожную копешку сена и застыл. Мороз скуснул коленки, потом подобрался к боку. Мальчик ежился больше и больше. Вот уже онемело ухо. Он стал тереть его о плечо. Не помогало. Зато уж по ногам стала разливаться приятная теплота. Конечно, Мишутка из рассказов "Взрослых знал о том, что при замерзании у человека немеет тело, кожа теряет чувствительность, и первое ощущение гибели это и есть приятная теплота. Мишутка подскочил, ног не почувствовал, стал топтаться на месте, размахивая руками, тщетно. Мороз уже делал свое предательское дело. И тут ему померещился мигнувший в ночи огонек. Он пригляделся, почудилось ржание лошади. Небось, деревня мелькнула спасительная мысль. Мальчик рванулся вперед. Сключенные от холода ноги отказались идти. Он свалился в снег Едва поднялся, прислушался. Вот снова почудилось ржание лошади. Мишутка попер на пролом, падая, всхлипывая от бессилия на лошадиный зов. Уже не помнил, как выбрался к мужикам, накладывавшим воз сена. Ухватился за портки одного из них, бесформенным комом опустился на аз. Мужик, за парти которого ухватился мешутка, устрашился. Хлопцы, бач, что ж до меня за чудо так вцепилося? Подбежали другие, перевернули мальчика лицом кверху, опознали. Да это смельенцы мальчонка. "Дывись, він вже побелів. Снегом, снегом натирай його, до втулуб закутай. Завертай коней до дому. Но" Так милостью Божьей Мишутка был спасен от холодной, а позже и от голодной смерти. Подобравшие его мужики оказались в самом деле арендаторами, к которым он так стремился. Они приютили сироту у себя, отогрели, одели и обули. Дни потекли за днями, пришлось хлебнуть и нужду, и лишение. Но ни на один час не покидала мальчика живая вера в Бога, вскормленная с молоком матери, скалыбели напевшие ему духовные песни и гимны, рассказывавшая историю рождения Иисуса Христа, жизни Иосифа прекрасного, подвига Моисея, выведшего свой народ из Египта, и о других героях библейской веры. Конечно, многое с годами выветрилось из памяти. Погасла боль от смерти матери на пожарище, свыкся со своим сиротством, и лишь вера христианская оставалась нерушимой. К семнадцати годам Мишу потянуло в родные места, накопил деньжат и перебрался в Керчь. Тут отыскалась старшая сестра. Она свела его с верующими. Вскоре Миша стал членом баптистской общины. В маленьком доме отогрелась душа молодого человека. Зато жизнь некоторых братьев охладилась под влиянием вероломных наскоков безбожников. Канули в лету царские времена, уж и гонения со стороны православных иерархов покрылись пылью забвения. А вот натиск атеистов не ослабевал, и многие верующие пошли им на уступки. В двадцать девятом году на одном из собраний Святой Дух коснулся сердца молодого человека, и он искренне покаялся духовное возрождение еще более повернуло михаила к богу в нем проявились зачатки проповеднического таланта огонь любви к Иисусу христов вспыхнул с новой силой ким светильником Господним пылал обращённый молодой человек, освещая и согревая, охладевающие сердца христиан. Большую работу вел Михаил среди тех немногих, оставшихся верными истине Господней, жаждущих услышать слово Божье. В собрании горячо проповедовал истину спасения через веру во Иисуса Христа и призывал к покаянию. Благодаря этим усилиям заметно оживилась жизнь общины. Калеблющиеся братья отошли, очистился сам воздух молитвенного дома. Но одновременно поползла по сердцам старших братьев и зависть к успехам молодого проповедника. Не укладывалось у них в голове, как это может быть, что юноша, только вчера покаявшийся, столь свободно ведет беседы, приобщает к церкви грешников, толкует Евангелие, в то время как они годами сидели после покаяния на дальней скамеечке, ожидая доверия на первую проповедь. А посмотрите на этого, едва окрестился, а уж стоит с Библией в руках за кафедрой. И движимые духовной завистью, делали едкие замечания Михаилу, ловили на мельчайших неточностях и невольных ошибках, порой допускаемых молодым проповедникам, то, что многие души именно через Михаила пришли к Господу, их трогало мало. Зато о своих проповедях отзывались чрезвычайно высокопарным языком, похваливая друг друга и превознося до небес их мудрое едва ли не ангельское содержание. Их проповеди длились часами, под монотонное бормотание засыпали старушки. И тогда с кафедры мгновенно раздавался охрик "Сестра, не спи". Впервые Михаил столкнулся с подобным фарисейством в церкви, где люди жаждали живого слова. Обида жгла юное сердце, но Михаил находил в себе силы и терпение. Понимал, что необходимо пройти эту школу смирения. Стал практиковать дальние выезды с места, где люди не имели возможности слышать слово Божье. и Это оказалось неугодным. Шел тридцать второй год, смутное и опасное время для религиозных деятелей. И вот старшие братья обрушились на молодого проповедника с укорами, гневно одергивали его стремление дойти до души каждого. Не то мало время, когда проповеднику пристало ездить по селам, надо сидеть на месте в своей общине. Время в самом деле наступило нелегкое. Арестовывали, сажали, ссылали не только проповедников, но и рядовых верующих. Михаил бурно протестовал, с Библией в руках доказывал, что всякий верующий, получивший спасение, обязан проповедовать другим Христа распятого. Не соглашались старшие братья, подняв палец кверху, стращали отлучением за слушание, и пришлось Михаилу покинуть эти края. На Кавказе Михаил проповедовал в Пятигорске и Кисловодске. Здесь благосклонно приняли молодого человека, вскоре он уже пользовался непререкаемым авторитетом среди верующих. Его проповеди для многих послужили пробуждением, но не остались незамеченными и для властей. Несколько раз Михаила вызывали для беседы в соответствующие органы. Поначалу волновался, но вскоре заметил, как действует в нем дух святой. Слова, положенные им на уста Михаила, оказывались убийственными по силе логических умозаключений, и противники не находили причин для привлечения к суду. Отбирали документы, с досады отпускали, но не успокаивались и вызывали вновь. За моего Господа страдаю, с улыбкой обезоруживающей самые хитроумные козни преследователей, ответствовал молодой человек, а в душе радовался. Уж если стали таскать под опросом, значит и в самом деле он стоящий проповедник. Конечно, не без страха переступал порог казенного дома, но стоило услышать первый вопрос, как страх исчезал, уступая место духовной отповеди. Однажды прямо с допроса возвратился в собрание Братья и сестры, знавшие, куда вызывали Михаила, горячо поздравили с благополучным возвращением и тут же предложили проповедь. Посвящение духа Божья оказалось столь велико, что многие преклонили колени в покаянии. Пробуждение приняло массовый характер и затронуло даже охладевших христиан. Дни и ночи посвящал Михаил служению Господу. Утомление настигло его скоро. Стал, что называется, спать на ходу. В один из таких дней, после почти бессонной ночи, пришел на собрание и скромно сел в уголке, прячась за спинами и желая попросту молитвенно присутствовать на собрании. Его заметили, не успел отговориться, предложили проповедь. «Братья!» — вскричал внутренний голос, "я не готов, Ни о чем мне говорить". Но уже объявлено было с кафедры. "Господи, взмолился Михаил, подскажи слова, я совершенно пустой". И слова полились из уст проповедника. Никогда не слышали в молитвенном доме столь яркой проповеди. Не успел Михаил произнести аминь, как люди под влиянием живого слова упали на колени. Вместе с ним преклонил колени и юный проповедник. Вот уж действительно, дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Никто однако не видел, что лучшая проповедь Михаила, прозвучавшая в тот день последняя проповедь в тех местах. Ему предстояло новое испытание. Домаш дала повестка из военкомата. Михаил долго рассматривал невидящими глазами клочок бумажки, потом обратился к Господу за советом. И вот во время молитвы его посетил Дух Святой, и он услышал его голос: "Не предавайте членов ваших греху, в ворудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мёртвых, и члены ваши Богу в ворудие праведности". На приземном пункте Михаил заявил о своей готовности служить в армии, но взять в руки оружие, как орудие убийства, он не может. Комиссара подобное заявление не удивило. Их в ту пору он слышал немало и попросил подождать до вечера. На этот раз с Михаилом беседовали уже несколько человек. Среди них выделялся пожилой с выразительным лицом и аккуратно подстриженными усиками. От убеждений перешли к угрозам. Сердце Михаила оставалось во власти Господа. Беседа выходила безрезультатной. Дело Михаила Шпака решено было передать на суд высшему командованию. И тут пожилой, молчавший до сих пор и лишь изредка бросавший короткие взгляды на молодого человека, пригласил его перейти в другой кабинет. Спустя многие годы Михаил узнал, что это был потомственный дворянин из рода Волконских. Мне импонирует ваша твердость, молодой человек. Многое вас располагает к себе. Поэтому от всей души хочу предупредить вас о возможных тяжелых последствиях вашего поведения. Не знаю, на что вы рассчитываете, оставаясь при таких убеждениях. На моего Господа, кротко ответил Михаил. Собеседник помолчал, подыскивая слова. Признаюсь вам, у меня самого тут кризис доверия, даже не зная, как помочь вам, чтобы обезопасить ваше будущее. Спасибо. Я тронут вашим расположением и тем, что вы беседуя со мной, идете на определенный риск, не боясь повредить собственной репутации. Отвечу вам так: моя твердость в принятом решении и убежденность идет не от меня, а от того, что во мне живет Иисус Христос, Господь мой. Ему я посвятил свою жизнь и полагаюсь во всем на него. Остаюсь ему верным до смерти, и присяги, которую дал ему, никто не отменит. Со временем вы сможете убедиться в том, что Бог мой, на которого я уповаю, сохранит меня. Они с чувством пожали друг другу руки. Через несколько дней приехала специальная комиссия. Новые беседы и тот же результат. Михаил отказывался брать в руки оружие. Ему пригрозили расстрелом. Михаил лишь пожал плечами. Разверепевшие члены комиссии составили протокол, и все как один подписались под ужасающим решением расстрелять. Дни до суда Михаил провел в молитвах и пости. Господь помог ему утвердиться в своем решении остаться верным до конца. К 34 года Михаил Шпак попрощался с немногочисленными родственниками, друзьями по вере, особенно с молодёжью, явился в суд. Судебный процесс шел в духе суровых, жестоких нападок. Его обвинили в измене родине. У присутствующих обмирало сердце от страха. Все знали, чем грозит подобное обвинение. Тем не менее, приговор вынесли сравнительно мягкий Три года лишения свободы. Кои кто в зале облегченно вздохнул, многие прослезились. Так со слезами на глазах и проводили Михаила в воронок. Тюремная камера встретила страдальца за веру настороженным молчанием. Михаил без сил опустился прямо у двери. Начались расспросы. Коротко Михаил поведал арестантам свою историю. Старичок с длинной белой бородой ласково погладил Мишу по плечу. Его участие тронуло сердце молодого человека, и он спросил его: "Дедушка, тебя-то за что посадили?" Старичок заулыбался улыбался беззубым и ртом, и Шамкая беспечно ответил: "Да вот, шинок, уж что говорите? Ночью взяли прямо из хаты и привезли суды за то, что будто я кого-то Кира, Кирова убил. Вот и вся моя беда. Уж и где он взялся, той Кир, что я убил его, не знаю. Да так и не знаю, шинок". Старичок вынул из кармана лоскуток и вытер набежавшие на глаза слезы. Михаил оглядел камеру. Половина из арестантов страдала невинно. Молитвенно сложив руки, Михаил поднял взор к небу. Господи, за что же они несут такую кару? Вспомнил, как с гиканием растаскивали по прёмнышку его хату. Вспомнил себя, заходившегося в оплаче на груди умирающей матери. Вспомнил свое раннее сиротство и заключил: Один Бог судья правильный, только он знает, зачем допускай такую кару на весь народ. Семуй отправили по этапу в Азию. Вагон вплотную набили урками. Михаил впервые в жизни оказался в таком обществе. Потные, полуголые арестанты из украшенной татуировками, среди которых попадались и изображения распятого Христа в терновом венце, тонули в чаду махорочного дыма. Дневной свет из крошечного оконца под самой крышей едва освещал это скопище отвергнутых обществом людей. «Кромешный ад, подумал Миша, настоящий ад. Он упал на колени рядом со своей арестантской торбой. "Господи, когда-то такой юноша, как и я, воскликнул тебе: если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною. Спаси меня и сохрани в этом адском кошмаре, не дай и мне убояться". Голос его молитвы тонул в потоках омерзительной брани. Заткнув уши руками, молодой страдалец за веру изливал душу свою перед Богом. Стоявшие рядом арестанты поначалу просто шарахнулись от упавшего на колени молодого стриженного, как и все узника, потом с любопытством прислушиваясь к словам молитвы, окружили плотным кольцом. "Эй ты, каная отсюда", послышался повелительный окрик. Михаил поднял голову, и у самого оконца увидел человека, сам вид которого невольно повергал в дрожь. Волосатое тело его, слегка прикрытое повялкой, как назывался на тюремном жаргоне жилет. Признак власти среди уголовников украшала татуированная змея с раскрытой пастью. Выбритая голова его была покрыта платком, рассечённая над бровь придавала лицу демоническое выражение. Русая бородка прикрывала хвост татуированной змеи. Рот хищно оскалился в зловещей улыбке. Перед Михаилом мгновенно расчистили проход и толкнули его к законнику. Так называли в тюрьмах старшего вора, опытного отпетого уголовника. Борода сидел по-воровски, на подвернутых ногах, как обычно сидят мусульмане. Перед ним лежала раскрытая торба с продуктами. Вор развернул чистое полотенце с вышитой на краю надписью: "Господь с тобою". Борода несколько мгновений рассматривал Михаила, потом коротко рявкнул: "За что?" Несколько мгновений помолчал и Михаил, собираясь с ответом. За эти мгновения у него промелькнула мысль: "Вот теперь это и есть его семья" среди которой будет протекать его жизнь. Кротко ответил: "Верующий я". Отказался взять оружие, проповедовал Евангелие. Хотели расстрелять, но по милости Божьей дали три года лагерей. И неожиданно для самого себя спросил в свою очередь: "А тебя за что?" Борода дернулся от изумления. Неслыханная дерзость задавать такие вопросы вору в законе. Едва шевельнув рассечённой бровью, вдруг неохотно рассказал: "Можно сказать, тоже ни за что". Увидел на одной даме безобразно надетую доху. Захотел поправить, заодно и поухаживать. Доха оказалась тяжелая, из каракуля. Дама споткнулась, мне пришлось броситься на выручку. Доху бросил, даму подхватил. Да видно неудачно за шею. Она с перепуга дала богу душу. Аж язык вывалился. Вот такой. Тут я перепугался, да бежать. В общем, все перепутал. Вот за эту путаницу и дали червонец. Ха-ха-ха, пронеслось по вагону. Борода лишь глянул на развеселившихся арестантов, и те враз смолкли. Понял? Ну не понял, потом поймешь, когда подрастешь. Про нас ничего путного ты не узнаешь. А вот расскажи лучше о себе, как это ты богомольцем стал? Что ты там вычитал в Евангелиях? Мы ведь кроме попов да монашек никого не видывали. Да и то в те минуты, когда помогали им деньги считать. Ха-ха-ха, снова развеселился вагон. Михаил понял, что если сию же минуту не владеет вниманием арестантов своей проповедью, не привлечет их внимания ко Христу, уголовники втянут его в свою среду, и неизвестно еще, как он выберется из нее. И он стал рассказывать. В вагоне воцарилась тишина. Михаил начал со своего скорбного детства, но тут же заметил по скучающим лицам, что их мало трогает сиротство. Почти все они прошли через это. Все они прошли той дорогою, на которой он сам едва не замерз. Тогда он привлёк их внимание рассказами о Христе, о его земной жизни, учении, страданиях на кресте, смерти и чудесном воскресении. С сердцем он чувствовал, что проповедь достигает цели. Изредка его слушатели перекидывались словечками, по-своему комментируя мишин рассказ, но борода тут же одергивала их, и лица вновь обращались к проповеднику. Простым и доступным языком Михаил рассказывал и истолковывал притчу о блуднице, о том, как Иисус спас ее от побития камнями. Но самого большого успеха он достиг, когда стал рассказывать историю блудного сына. Головы арестантов опускались все ниже и ниже. Шутливая маска исчезла из лица бороды. Он отвернулся к окну и сосредоточенно высматривал что-то, одному только ему и ведомое в мелькающих далях. Смолк Михаил, молчали и арестанты. Тишину нарушил борода. Да, парень, все действительно так. Все мы здесь блудные сыновья, только каждый по-своему. Кто сам ушел из отцовского дома, а кого жизнь вышвырнула в те самые потёмки, где и ты замёрзл когда-то. И вот все мы сошлись у этого свиного корыта и ждем, когда же заскрипит вон та дверь на роликах, когда хозяин поставит лоханку с баландой, которую ни одна свинья на свете есть не станет, а мы черпаком разделим, да еще прибавки просить станем. Действительно, никому мы здесь не нужны. Может только мать с отцом и вспоминает, да у кого они остались. Вот взять к примеру меня, сколько раз по этой самой пыльной дороге в лохмотьях возвращался я в родительский дом. Сколько раз обнимала меня мать, обливаясь горючими слезами, а мне все не терпелось с молоду. Неделю другую побыл дома и опять в разгул. Наш разгул сам видишь какой. Приласкал бобра или вот ту же даму и пируешь. А ведь раз сумел второй, а там все ну, погоришь и снова вот сюда к парящачему корыту. Года прошли, а вот ум только теперь пришел. И я в отцовский дом возвращался с твердым решением: хватит. Довольно с тебя будет тебе терзать мать старушку. И было, было, что жаждал жизни. Тут бы мне и помочь, поддержать, как Христос спас блудец от каменьев. Может, и стал бы человеком. А тут вместо Христа на пороге вырастает старший брат, как по твоей притче. Лягавы по-нашему, милиционер по-вашему. Христос сказал: "Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши". А этот скомандовал руки назад и в наручниках в милицию. Что такое? В чем дело? Оказывается, в городе кого-то по крупному грабанули. Я не ухом, не рылом о том деле, а раз был когда-то замешан, Иди сюда. И снова пошло, поехало. Виновен ты или не виновен, садись в Кутузку. А ведь у нас парень в своей Евангелии есть, только воровское. Вор за вора жизнь отдаст, но не выдаст. Хоть и не пришлось жизнь полагать а товарища спасать, видишь вот этот шрам. До смерти обидно мне стало тогда, что вместо помощи и поддержки в начале честной жизни меня изрудолили снова. Всех пор и ненавижу старших братьев. В отцовский дом возврата нет. Вот тебе повезло, с распутия свернул к мужикам с сеном и выбрался на светлую дорогу. Иди по ней и не сбивайся. Нам же кипеть в одном котле с бесами. Нет, дорогой друг, горячо возразил Михаил. Если ты понял смысл любви Божией в притче о блудном сыне, то пойми ее так, как сказал Иисус Христос разбойнику на кресте. А насчет старших братьев, так они и у меня есть, не лучше твоих. Еще придется мне от них претерпеть, как выйду отсюда. Борода вынул расческу, бережно расчесал растительность на подбородке, потом ткнул в сторону Михаиловой торбы. Твоя? Моя. Проверь, все ли цело, забирай ее и ложись вот сюда. Он махнул расчёской в другой угол. Эй, ты, рыжий! брысь отсюда напал, скомандовал он детям с огненно рыжими волосами. Михаил не стал возражать, догадавшись, что этим лишь испортит настроение. Он понял, что ему оказана особая честь, и не последняя. Поделившись своим скудным запасом продуктов с остальными узниками, Михаил еще больше расположил их к себе. Кончай курить варье!» — варё, скомандовал борода. Кому не в магату, дыми в окошко, а то и хвосты тут можно откинуть, то есть умереть. И лаяться кончая, не на малине сидите, на воровской сходке. А то даже у старородских, старых воров уши вянут. До ночи Миша проспал на нарах. Ночной морозный воздух сильно остудил вагон. Поезд еле тащился, пыхтя и отдуваясь на подъемах. Паровоз тяжко вздыхал. Спали В повалку. Отовсюду ото слышался храп и стон. Бессвязные речи и отдельные выкрики сменяли зубовный скрежет. Тяжел арестантский сон. Подумал Михаил, натянул рубаху, Вы местечко для коленопреклоненной молитвы и стал изливать тушу Богу. Нет от отца с матерью оторвали его, не из родной земли отвозили его в неизвестность, пугающей невидимыми испытаниями, а будто вырвали из тела церкви, которой он принадлежал безраздельно. Молился об оставшихся друзьях, за бедную арестантскую семью, среди которой суждено ему прожить годы, и годы самые цветущие. В ту пору шёл Михаилу четвертый год. Молился за седого старичка, обвиненного в убийстве Кирова. Молился и за несчастного Бороду. Молился о своем неизвестном будущем, молился, чтобы Господь спас и сохранил его. В конце февраля тридцать пятого года этап прибыл на окраину Ташкента. Из пересыльной тюрьмы арестантов перегнали в лагерь, окруженный арыками. Цвели абрикосы, зеленела изумрудная трава. При виде окружающей природы, розоватое кипение персиков, Михаил невольно воскликнул: "Господи, в какой благословенный край ты меня привел!» Определили Михаила в механический цех. Истинные христиане сразу же выделяются среди заключенных своим трудолюбием. Не был исключением и Михаил Шпак. Скоро его стали выпускать за территорию зоны для починки мелких повреждений, а еще спустя какое-то время, убедившись в его благонадежности, трезвости, честности и аккуратности в исполнении всяких поручений, расконвоировали. Господь удовлетворил и первое желание Михаила отыскать своих. На вопрос, где тут собираются баптисты на молитву, случайный прохожий, предварительно окинув Михаила взглядом с ног до головы, ответил: "Где собирается на молитву, не знаю, а вот где одна баптистка, скажу" и указал направление. По указанному адресу действительно жила верующая, женщина средних лет. Незнакомца встретила испуганно. Михаил поспешил объясниться. Мне сказали, что тут живет баптистка. Это вы? Да, я баптистка. А вам кого надо? Да никого конкретно, ответил Михаил, радуясь в душе, что уже одна встреча состоялась. Я недавно в вашем городе и хотел бы найти своих. Мне хотелось бы попасть и на собрание. Вы поможете? Сестра растерялась. Собрание у нас закрыли года два назад. Где они теперь собирается, не могу вам сказать. Михаил видел, что сестра в затруднении и не стал продолжать расспросы. Сказал только: "Я вижу вы христианка, и я приветствую вас как баптист и верующий. Если можно, зайдемте в дом и помолимся вместе. Меня зовут Михаил, фамилия моя Шпак». Тут женщина смягчилась, улыбнулась, протянула руку. "Приветствую я и я вас, дорогой брат. Синовьева, Заходите, помолимся". В тесной кухоньке оба преклонили колени и усердно помолились. Михаил сердечно благодарил Господа за все пережитое им, и особенно за то, что нашел в этом городе своих. Просил, чтобы Господь благословил его пребывание в этом городе. Сестра молиться вслух не стала, просто предложила гостю поесть. Миша приметил скудность обстановки, извинился, пообещав зайти в другой раз, и вышел на улицу. Сестра провожала его, но тень в сомнениях крыс её душу. Искренне ли брат навестил ее? Надо ли спрашивать его о том, какие пути привели его в этот город. Вечером советовалась с домашними. Те посоветовали не торопиться с открытием тайного дома молитвы, и все же она провела ночь в смятении. Михаил повторил свой визит, На этот раз Зиновьева приняла его с радостью. "Брат, я сильно мучилась, когда проводила тебя. Недоверие сковало мои уста". Я не открывала тебе место молитвы и общения, но вот Бог ночью открыл мне, и я решила проводить тебя к молитвенному дому. У нас отняли дом молитвы, запретили собираться для богослужения, но молодежь тайком собирается, ходит и кое-кто из пожилых. Да очень боязно, власти не унимаются. Уже пятнадцать братьев посадили в тюрьму. Вот и опасаемся незнакомых людей. Вот сюда входи, дорогой брат. Так Михаил Шпак попал на собрание молодежи. Встреча оказалась столь радостной, что уже на следующий день, забыв всякие предосторожности, молодежь целой в пришла к лагерной вахте. Долго бесцельно бродили вдоль колючей проволоки, в честной надежде увидеть Мишу, но лишь к вечеру удалось подать о себе знак. Стемнело, сменились часовые. Вдруг быстрым шагом к ним вышел Миша. Братья, он задыхался от радости. Начались взаимные расспросы. Михаил рассказал, что по приезде в лагерь ему пришлось много потрудиться среди того погибшего варяга, с которым разделял муки этапа. Некоторые из них, по мнению Михаила, решили завязать с прежней профессией и вызвались поработать в мастерских рядом с молодым проповедником. Другие остались к труду непривычными, да и воровская честь запрещала им искупать вину честным трудом. Они не ладили с администрацией и почти не вылазили из карцера. В короткие промежутки между такими отсидками арестанты играли в карты, курили анашу, заваривали чафир. Братья, слушая его, только арты разевали. Но ушли ободренные сознанием, что хоть немного, но скрасили пребывание в неволе новому знакомому. самом деле ценили как орки, так и администрация. Урок он не чурался, давал им добрые советы, выслушивал их грязные истории. Чистинга поседовал с бородой, а вере в бога преподавал ему азы Борода здесь оставался законником, слушались его без С Михаилом он беседовал охотно, при этом не забывая угощать молодого человека чаем и изысканными пряностями. неведомо какими путями попали они к нему в руки. Один Бог только знает, как чудесно лучи истины Божией проникали в самые отдаленные уголки его мрачной души, где на самом дне начиналась новая жизнь. Подолгу он теперь проводил время в одиночестве. Михаил подарил ему Евангелие, и парадо жадностью набросился на него. Неожиданно пронесся слух, что его готовят к высылке в штрафную зону. Михаил побежал попрощаться. Разговор у них вышел короткий. Ну, Миша, расходятся наши пути, дороги. Со штрафника, а видать, погонят дальше. Спасибо тебе, голубчик, вор протянул Михаилу руку и глухо добавил: "Затронул ты такие мою душу". Миша не успел даже ободрить своего подопечного, подошедший конвейер шуганул его прикладом. Далее пути и законника терялись во мраке лагерей и пересылок. Как неисправимого рецидивиста, его постоянно держали под замком. А если и выводили для допросов, то надевали наручники. Михаил не раз молился о нем Господу, но следы бороды, кажется, окончательно затерялись. Уже к концу года Михаилу пришло письмо в виде лоскутка серой бумаги. На нем было написано: "Брат мой Миша, спешу порадовать тебя, потому что ты стал для меня первым и последним, единственным родным человеком. Твой Бог стал моим Богом, и твой Спаситель моим Спасителем". В моей угасающей груди вспыхнула небывалая радость. На днях я испытала, что значит, когда отец небесный обнимает блудного сына. Дорогой мой, я умираю от чахотки, пишу из тюремной больницы, умираю же христианином. На пломбах моей потерянной жизни явилась жизнь новая, лучезарная, вечная. Спасибо тебе за его слово, спасибо Богу нашему, что он призвал тебя в наш кромешный ад на колесах. На днях обнимусь с моим братом разбойником у нашего Христа. Подписываюсь не старым именем Борода, с ним я покончил раз и навсегда. Тебе единственную открываю свое имя, каким обнимая меня называла мать Анатолий. Михаил зарыдал, прочитая это письмо. От благодарности Господу пал на желтеющую листву, и вдыхая запах прелых травы, заговорил быстро, глотая слова, не связывая их в предложение. Боже мой, Боже мой, вот что, что значит это терять жизнь для себя. Да, для себя терять, а находить ее в других. Да. Вот, как велико. Да, как велико это счастье, счастье потерянной жизни для себя, когда видишь, когда жизнь в других нарождается. Слава тебе. Михаил помнил о неискоренимой ненависти Анатолия к администрации. И теперь, когда тот умирал в расцвете сил, сделал вывод. Бывшего вра попросту списали. В первое время Михаил и сам почтительно обходился с представителями лагерной администрации. Теперь же после письма старался обходить их стороной. Чувствуя и в себе рождающуюся вражду к администрации, вынужден был молитвенно попросить у Господа: "Боже мой, помоги мне, укрепи меня и пошли мне любовь к врагам моим", ибо я чувствую, как она исекает. Особую неприязнь вызывал у него заместитель начальника Среднеазиатских лагерей НКВД, мужчина сурового вида обладавший властью неприкасаемого авторитета. Он носил полковничьи знаки отличия. К лагерному персоналу и к заключенным относился в равной степени строго, никому поблажек не давал. Его побаивались, с ним старались как можно меньше встречаться, а столкнувшись, норовили исчезнуть с глаз долой. Мало ли что придет на ум мрачноватому полковнику. Общее мнение о нем разделял и Михаил Хотя потолковав с ним пару раз по делу, с удивлением отметил в полковнике деловую хватку и справедливость. Как-то Михаила срочно позвали в кабинет заместителя начальника. Торопясь по вызову, Михаил терялся в догадках, зачем он понадобился. Может, донесли о его беседах с арестантами? Может, пронюхали о его тайных хождениях на собрания? Может, с волей что-то добавили? С такими мыслями он добежал до двери кабинета, мысленно сотворил молитву, взялся за ручку двери. Полковник собирал какие-то бумаги. Шпак, возьми инструмент и следуй за мной. Не гляди на арестанта, коротко приказал хозяин кабинета. Гражданин начальник, мой ящик с инструментом всегда на вахте. Тем лучше. За вахтой ожидал автомобиль. Ехали недолго, остановились у красивого особнячка. В прихожей их встретила миловидная женщина лет сорока. Приветливо позаровалась с Михаилом, нежно обняла супруга. Михаил топтался в смущении, не зная, куда поставить ящик и пристроить лагерные бутсы. Полковник продолжал командовать: "Что топчешься на месте? Раздевайся, проходи в комнату". Все это он указал жестом на обувь и одежду Михаила. "Брось тут". Михаил вошел следом. Комната поразила великолепием убранства. Ничего подобного в своей жизни Михаил еще не видывал полковник вдруг обернулся приветливая улыбка осветила его лицо он предстал перед михаилом э таким добрым радушным хозяином прежде всего давай условимся здесь я тебе не гражданин начальник а он назвал своё имя и отчество сердечно пожал руку ошеломленному эсеку и усадил на диван и вот тебе мой последний приказ чувствуй себя как дома но я вы ведь знаете мое положение бормотал смущенный эсек Знаю, все знаю. ведь твое дело раз в пять перечитывал. И про смерть родителей, и про твое сиротство, и про служение Господу, все мне известно. Здесь для тебя будет дом родной. Но помни, как следует себя вести за его пределами. Ну а теперь послушаем мы для души. Он стянул покрывало с патефона, покрутил ручку, опустил иглу. Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик Он в небесах на троне, в блинкках на земле велик. Пораженный Михаил переводил взгляд то с полковника, сосредоточенно слушавшего мелодию гимна, то на хозяйку, которая основала по комнате, улыбаясь, расставляла приборы на столе, в такт музыки покачивала плечами. На смену гимну пришла другая, еще более трогательная песня. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. А потом, о сколько радости, зазвучала проповедь Проханова. Прослушав ее, полковник встал. Та же улыбка украшала его лицо. Теперь молись и будем обедать. С сердечной признательностью Господу за столь неожиданное гостеприимство и за радость слышания слова Божьего в общей тишине молился Михаил. Завершая молитву, он выразительно произнес "Аминь". "Аминь", единогласно подтвердили муж и жена. За обедом Михаил продолжал свидетельствовать о Господе. Хозяева слушали его внимательно и благосклонно. Но не он сам, не полковник, так и не рискнули пуститься в откровенность. Что за причудо? Был ли полковник из верующих или это очередная провокация? Зачем понадобилось хозяину дома устраивать такую рискованную встречу, могущую не только подорвать его авторитет, но и лишить власти? Эти и подобные им мысли роем вились в голове у Михаила. Но с расспросами решил воздержаться. Примерно те же соображения очевидно руководили и полковником. Спросил о претензиях, они были несущественны тем не менее полковник обещал разобраться. Провожая до ворот хозяин в полголоса сказал: "Миша, передай вашим, чтобы припрятали литературу". Тут же лицо его приняло прежнее выражение жестокости и надменности. Команда зазвенел голос: "Срочно возвращайтесь на зону, с вахты доложить о прибытии". "Слушаюсь, гражданин начальник", охотно поддержал игру Михаил Советом же не приминули воспользоваться и вовремя. Начались повальные обыски. Те, кто не успел, как следует запрятать литературу, лишились всего. Отбирали Библии и гусли, журналы баптист и тоненькие брошюрки, одним словом, все, что напоминало о Боге. Ухудшилось и положение Михаила в лагере. Чрезмерная подозрительность надзирателей, слежка, которую он обнаружил за собой в один из выходов за зону, личные досмотры, повторяющиеся завидной регулярностью, не оставляли никаких сомнений: начальству стало известно о посещениях молитвенного дома. Михаил умудрился передать братьям весточку о надвигающейся опасности, но сам себя не обезопасил. Без всяких объяснений его перебросили в другой лагерь, далеко от Ташкента. Весь день тянулся поезд, в котором везли Зыков на новое место. Михаил молился, просил Господа благоустроить его вдали от друзей, и обращение его не осталось без ответа. На новом месте нашлось двое-трое бывших знакомых Урок, которые были высокого мнения о Шпаке. Весь ту они мгновенно распространили по зоне, и к вечеру Михаил Шпак уже беседовал желающими услышать слово о Христе. На них случайно наткнулся начальник лагеря, учинил допрос. Михаил держался стойко, ничего не скрывал и своим поведением еще более укрепил авторитет проповедника и надежного товарища, но вызвал приступ слепой ярости у начальника. С той поры между ними повелась внутренняя борьба. Михаил предусматривал все нападки начальника и встречал их со спокойным сердцем, что увеличивало ненависть последнего. Тот в открытую стал искать повода, чтобы погубить заключенного, ждавшего к тому же освобождения. Господь был оправданием для брата, ни одна стрела ненависти, пущенная в него врагом человеческой совести, не достигла цели, и тогда начальник пустился на подлог, объявил Михаила виновным во вредительстве и потребовал общественного суда. Впервые Михаил почувствовал реальную угрозу. В то время обвинение во вредительстве верный способ способ слопотать ещё как минимум десять лет строгой изоляции. В молитве и посте обратился брат к Господу. Было ему знамение во сне: злодеяние не осуществится. Между тем начальник личность довольно гнусная.